Они стояли у стойки под гирляндой свисающих с потолка колбас. Полицейский взял с тарелки другую креветку, оторвал ей голову, с наслаждением высосал ее, а потом принялся опытной рукой счищать остальное. Куарт взглянул на свой стакан пива, запотевший почти нетронутый. Вы выяснили то, о чем я вас просил? Угу. кивнул Наваха с полным ртом и проживав, продолжал. Никто из вашего списка коммерческих предприятий не приобретал, по крайней мере, от своего имени, передового программного материала. Что касается телефонной компании, тамошний начальник службы безопасности, мой приятель. По его словам, этот ваш Вечерня не единственный, кто втихаря забирается в телефонную сеть, чтобы попутешествовать за границей. по Ватикану или где-нибудь еще. Это проделывают все пираты. Ваш, похоже, большой умница. Он входит в интернет и выходит из него, когда ему вздумается. И, судя по всему, использует какую-то сложную схему. Оставляет после себя программы, стирающие его следы, избивающие с толку все системы отслеживания. Он съел креветку, допил свое пиво и заказал еще. В усах у него застряла креветочная ножка. Вот все, что я могу вам рассказать. Куарт улыбнулся полицейскому. Это не бог весть что, но все равно спасибо. Не за что отозвался Наваха, начиная очищать очередную креветку. Кучка шелухи у него под ногами росла с головокружительной быстротой. Я был бы рад помочь вам по-настоящему, но мое начальство высказалось очень ясно. Неофициально, все что угодно. в честь нашей с вами старой дружбы. Но им не хочется осложнять себе жизнь разными церквами, священниками, Римом и так далее. Вот если бы кто-нибудь совершил сейчас или прежде конкретное преступление из тех, что находятся в моей компетенции, тогда другое дело. Но те две смерти судья квалифицировал как несчастные случаи. А то, что какой-то хакер из Севильи докучает папе, Это вроде бы не по нашей части. Он шумно высосал креветочную голову, глядя на Куарта поверх очков. Вы уж простите. Солнце медленно скользило над гвадалквивиром, в воздухе не чувствовалось ни ветерка, и пальмы на противоположном берегу напоминали неподвижных часовых, несущих вахту у арены маэстранса. Удалец из Мантелетта казался профилем каменной статуи на фоне сверкающей блестками за окном поверхности реки. Дон Ибраим сидел за столом в маленькой столовой, и ноздри ему щекотал аппетитный запах яичницы с кровяной колбасой, долетавший из кухни вместе с песней, которую напевала красотка Пуньялес. «Отчего, отчего мне не спится в ночи, взор мой мечется, сумрак пронзая?» «Отчего, отчего, мое сердце стучит, говоря, что беду я с тобою узнаю». адвокат пару раз кивнул головой в такт, его мясистые губы шевелились под усами, беззвучно повторяя слова вслед за красоткой. Она пела тихо, пела своим рыдающим голосом, хриплым от коньяка, в тесной кухоньке своей квартиры, где с лопаточкой в руке и переднике Надетом поверх платья в крупный горох, жарила кружевную, как любил Дон Ибраим, глазунью. Когда почтенная троица не кочевала по барам Трианы, она обычно собиралась, чтобы перекусить что-нибудь у красотки на улице Бетис в скромной квартирке на третьем этаже, из окон которой, и в этом заключалось ее неоспоримое достоинство, открывался потрясающий вид на Севилью. Вот рукой подать Ареналь, вот Золотая башня, вот Хиральда. Любой король, миллионер или кинозвезда отдали бы все свои деньги, чтобы иметь возможность наслаждаться им. Это окно, выходящее на Гвадалквивир, было единственным сокровищем красотки Пуньялис. Она купила квартирку давным-давно на скромные сбережения, оставшиеся ей в наследство от минувшей славы. и жила там, слава богу, не платя никому квартплаты. Все ее достояние составляли кое-какая старая мебель, блестящая латунная кровать, образ Пресвятой Девы, надежду подающий, фотография Мигеля де Малина с дарственной надписью и комод, где хранились пожелтевшие от времени вязаные покрывала, вышитые скатерти и простыни, ее так и нетронутая приданная. Такой образ жизни позволял ей делать из своих скудных ресурсов ежемесячные взносы в акционерное общество Закат. Она уже лет двадцать назад забронировала себе скромную нишу и надгробную доску в самом солнечном уголке кладбища Сан-Фернандо, потому что ей не хотелось мерзнуть даже после смерти. Ты взглянул на меня и тысяча песен запела в моей крови, говоря о твоей. Любви. Дон Ибрагим машинально прошептал: «Олле» и продолжал заниматься своим делом. Его шляпа и трость лежали на соседнем стуле. На спинке висел пиджак, а рукава рубашки были прихвачены выше локтей круглыми резинками. Под мышками виднелись темные от пота круги. Ворот расстегнут, узел галстука ослаблен. Галстука. в синюю и красную полоску, который, по словам экс адвоката, ему подарил тот высокий англичанин Грэм Грин в обмен на Новый Завет и бутылку «Фор Роузис», когда приезжал в Гавану писать свой очередной шпионский роман. К тому же, плюс к воспоминаниям, это был настоящий оксфордский галстук. В отличие от красотки, ни Дон Ибраим, ни удалец из Монтелетта не имели собственного жилья. Удалец ютился в плавучем доме, в полузаброшенном кораблике для туристов, принадлежавшем его старому приятелю, такому же ториадору неудачнику Экс-ЛЖ адвокат проживал в скромном пансионе в Альтасана, где его соседями были коммивояжер, продающий мужские расчески, и некогда красивая дама зрелого возраста и сомнительной, или скорее не вызывающей никаких сомнений, профессии. считавшийся вдовой жандарма, убитого где-то на севере бакскими сепаратистами. «Не видишь? Ты разве не видишь, как это бедное сердце исходит любовью к тебе?» напевала в кухне красотка Пуньялис. «Какая там конча Пикер? Какая там пастора Империо или кто угодно другой?» подумал, слушая ее, Дон и «Да все они ей в подметки не годятся!» Они недостойны даже поцеловать край ее платья в крупный горох. Все эти импрессарио, критики, эти низкие сплетники, переставшие признавать ее. Как она пела на святой неделе, на любом углу, в честь Пресвятой Девы, надежду подающей, и ее смуглого сына. Пела так, что замолкали барабаны, а у участников процессии бежали мурашки по спине, потому что красотка Пуньялис была самой душой песни Фламенко. Это была сама Испания, не та дешевая и олиповатая для туристов, а подлинная, настоящая. Это была легенда, драматическая память народа, выплескивающего свою боль в песнях и встречающего самого дьявола блеском обнаженной Навахи, сверкающей, как молодой месяц, в лучах которого, когда-то удалец из Мантелетта, перепрыгивал через изгородь бычьего загона. Голый, чтобы не порвать свою единственную рубашку, и уверенный, что сумеет выслать свой жизненный путь тысячными банкнотами. Это была та самая Испания, что стерла софиш имя красотки Пуньялес, лучшего голоса Андалусии и всего века, не дав его обладательнице даже пособия по безработице. та далекая родина, о которой грезил Дон Ибраим, в дни и ночи своей карибской молодости, куда мечтал вернуться так, как возвращались в свое время извест индских колоний, с кадиллаком, со съемным верхом и с сигарой в зубах, и где нашел лишь непонимание, презрение и поношение из-за этой несчастной истории с адвокатским титулом.